Глава четырнадцатая Субботним утром кошмар рассеялся, а Бьорн проснулся в супружеской постели. Это было превосходное утро, словно в каком-нибудь английском постановочном кино. В окно лился солнечный свет, широкими мазками покрывая золотом их кровать, и в его лучах клубился и таял пара чашки с кофе. Совсем рядом в своей кроватке спал малютка Эрик. Влажные завитки его светло-русых волос прилипли к вискам. Ротик приоткрылся во сне. Бритмари сделала глоток кофе, который смолол, сварил и принес ей в постель Бьорн. Он рано встал и успел не только приготовить завтрак, но и сдвинуть с места старую тяжелую ванну. Бьорн собирался прочистить слив. Бьорн был силен, и у него все замечательно получалось, когда он того хотел. Бритмари размышляла, стоит ли поделиться с мужем подробностями о ходе расследования, но решила этого не делать. Она была убеждена, что Бьорн умеет держать язык за зубами, даже когда пьян, но не хотела вновь выслушивать его уговоры о переводе на другое место службы. Еще Бритмари не хотела, чтобы Бьорн переживал за нее. А именно это он и делал. Без всякой нужды за нее волновался, словно Бритмари была не высокой сильной женщиной со средним полицейским образованием, а какой-нибудь хрупкой престарелой дамочкой. Однако, к удивлению Бритмари, Бьорн сам завел разговор на эту тему. Мама рассказала, что человек, которого в сороковые годы объявили болотным убийцей, был невиновен, сказал Бьорн, осторожно гладя ее по животу кончиками пальцев. Бритмари прикрыла глаза, наслаждаясь осенним солнцем, которое ласково согревало ее обнаженную кожу. Возможно, что и так, отозвалась она. К чему бы ей выдумывать? То, что пишут в газетах, совсем не обязательно должно быть правдой. Мать сказала, что это болотный убийца вернулся. Продолжал Бьорн, не обращая внимания на комментарии жены. Бритмари молчала. В тишине раздался щелчок зажигалки, а потом, когда Бьорн затянулся, еле слышное шипение тлеющей сигареты. Она не из паникеров», — сказал Бьорн, не из пугливых». Но бритмари, вспоминая жесткие седые локоны свекрови, ее худые, но сильные руки и взгляд, твердый как кремень, подумала, что даже Май могла чего-то испугаться. Бритмари не стала ничего говорить. Ей не хотелось разрушать хрупкое очарование этого мгновения. Бьорн был преисполнен любви, ласково пригревало солнце, а кофе был в меру крепок и горяч. К тому же Бритмари внезапно вспомнила, как ей нравилось, когда Бьерну на лицо спадала прядь длинных волос. Какой мягкой могла быть его загорелая кожа, и как сильно она тосковала по этому щекотанию у себя в животе, которое начиналось, когда он был так близко. Брит-Мари подумала, что в скором времени у Эрика могли бы появиться братик или сестренка. Она так и не пошла смотреть на дома возле Берлин-Паркин. Все выходные Брит-Мари посвятила Бьорну с Эриком. Они выдували мыльные пузыри в парке, готовили еду и ходили за покупками. А Бьорн долго гулял с коляской. Когда воскресным вечером Брит-Мари занялась готовкой, раздался телефонный звонок. Это была Анита брит Мари уже не могла вспомнить, когда в последний раз разговаривала с подругой и немного смутилась, услышав хорошо знакомый голос. У нее было столько работы и других забот, что брит Мари позабыла об общении с друзьями. Однако Анита совсем не была обижена. Наоборот, она безумно болтала о писательском конкурсе, который выиграла, и рассказала, как один издатель пригласил ее на встречу, чтобы обсудить условия контракта. В ресторан «КВ» угостил вином, и, кажется, он был очень впечатлен моим талантом. «Я так рада за тебя!» — искренне воскликнула Брит Мари. «Только представь себе, у меня выйдет роман!» — продолжала Анита. «Настоящая книга, и на ней будет мое имя». «Да!» — согласилась Брит Мари, думая о собственном, начисто переписанном рассказе о Белси, который пылился в банке из-под печенья вместе с блокнотом и пустым бумажником. У Бритмари не было писательских амбиций, у нее вообще их было немного. Но историю Элси она хотела сохранить. «Что с тобой?» — спросила Анита. «У тебя такой голос? Не знаю. Ты чем-то расстроена?» Бритмари подтянула к себе один из кухонных стульев и присела. Бросила взгляд на открытку с Мадейры. И хотя она вовсе не собиралась ничем таким делиться, вышло так, что Бритмари рассказала подруге все и про болотного убийцу, и про Фагерберга. Даже про то, что Бьорн потерял работу, играл в тотализатор и целыми днями пил пиво. Единственное, о чем умолчала Брит Мари, наличие привлекательного коллеги родом из Далларны, прямо на колени которому она по воле случая недавно приземлилась. И еще о том, что это происшествие не показалось ей таким уж невозможным и неприемлемым. «Боже мой!» — пробормотала Анита. «Бедняжка, должно быть это все...» Она замялась на мгновение, но потом закончила фразу. «Так утомительно». Бритмари ничего не ответила, но сочувствие Аниты разливалось у нее в груди теплой волной, словно она только что глотнула горячего чаю. «Хорошо, что сейчас Бьорн смог взять себя в руки», <связано> добавила Анита. «Это самое главное». «Да», — согласилась Бритмаря, вводя взглядом чисто прибранную кухню, где в духовке томилась рыбная запеканка может быть если это снова случится тебе стоит взять отпуск на недельку и уехать чтобы все хорошенько взвесить иногда нужно побыть на расстоянии друг от друга чтобы трезво оценить ситуацию поезжай в хогеннес или ко мне ты всегда желанная гостья бруно будет очень рад бритмари представила себе огромного кобеля овчарки который частенько пристраивался к ее ногам Для нее оставалось загадкой, как Анита умещалась вместе с ним в своей крохотной однушке в Оксхольме. Я подумаю об этом. А еще мне кажется, что тебе пора завязывать с этой работой. Твой шеф какой-то умственно отсталый. Что за козел? Что он вообще о себе думает, а? Тебе стоило бы заявить на него. Кому? Анита не нашла, что ответить. Так или иначе, заключила Брит Мари, я не могу уйти. Во всяком случае, не сейчас. «Нужно подождать, пока Бьер найдет новую работу. Нам нужно на что-то жить». «Но подумай об опасности. Этот болотный убийца... Тебя не удивляет, что он появился именно в Эстертуне, где живешь ты? Я имею в виду, случайность ли это? Сначала он убил твою маму, а теперь...» В трубке повисла тишина. «Если это тот же человек», — сказала Брит Мари. «Элси ведь погибла тридцать лет назад». Скорее всего, это действительно случайное совпадение». Анита ответила не сразу, а когда она заговорила, в ее голосе зазвучала тревога. «Пообещай, что уволишься оттуда». Бритмари засмеялась. «Так мило с твоей стороны, что ты за меня переживаешь». «Конечно, переживаю». Открылась входная дверь, и из прихожей донеслись голоса бьорна и Эрика. «Мне нужно заканчивать. Давай я перезвоню тебе на следующей неделе». Рано утром в понедельник Бритмари разбудил стук дождя по жестяному отливу за окном. Вдалеке глухо звучали раскаты грома, а небо за окном окрасилось в зловещий серо-пурпурный цвет, точь-в-точь, точь как свежий кровопотек на коже. Когда Бритмари повернулась на бок, чтобы прижаться к Бьорну, то обнаружила, что его половина пуста. Сначала она ничего не поняла, потом медленно встала с постели, накинула халат, висевший на спинке стула, и на непослушных после сна ногах вышла в гостиную. Снова грянул гром, на этот раз ближе. Бьорн лежал на диване лицом вниз. Одна рука свесилась вниз, упираясь кулаком в пол. На журнальном столике выстроилась шеренга пивных банок. Бритмари даже не сразу смогла сосчитать, сколько их там было. Пять, шесть? Это, в принципе, было неважно. С нее было бы достаточно и одной шестянки. Внутри у Брит Мари что-то перевернулось. Он ведь обещал. Но обещание Бьорна совсем как мыльные пузыри, которые они с Эриком вчера пускали в парке. Большие, красивые, но пустые внутри. Она наклонилась, чтобы собрать банки, и уже взяла одну из них в руки, когда ее взгляд наткнулся на что-то другое. Рядом с жестянками лежали лист бумаги и ручка. Листок был весь в каких-то записях и цифрах. Бритмари подошла ближе. Это оказалась диаграмма. Все прямые были начерчены словно по линейке, а по левому краю от руки были аккуратно написаны слова. «Дерзкий орел», «Линдо», «Холм славы». А над самой диаграммой — количество побед, расстояние, след. «Значит, статистику в тотализаторе ты вести успеваешь», — подумала Бритмари. «Не пропускаешь ни единой циферки, ни единой запятой. Только вот работу никак найти не можешь». Бритмари смахнула жестянки на пол. Они с грохотом покатились по полу, и Бьорн захрапел. Она могла бы растолкать его, дать ему взбучку и потребовать объяснений, но на это у Бритмари уже не хватило сил. Она была по горло сыта и гневом, и смирением. Бритмари собралась и ушла, оставив их спящими. «Будет более чем справедливо», — решила она, «если Бьорн накормит и оденет Эрика к приходу май. А если он этого не сделает, пусть это будет на его совести, и стыдно будет ему». А Брит-Мари больше так не могла. По пути на работу Брит-Мари замешкалась у Берлин-Паркин. Ливень превратился в моросящий дождик, и среди темных туч появились промежутки бледно-голубого неба. Брит-Мари взглянула на окна квартиры и вон Биллинг на третьем этаже. Потратив на размышление не больше секунды, она решительно направилась к входу. В подъезде было темно. Брит Мари включила свет и пошла вверх по лестницам. Один этаж, второй и, наконец, третий. Стены в подъезде были выкрашены в бледно-розовый цвет с вкраплениями черного и белого. Входная дверь в квартиру Ивон все еще была опечатана. Дверь была оклеена сигнальной лентой, которая шуршала на сквозняке, как обертка рождественского подарка. Бритмари скользнула по ней взглядом и направилась еще выше, по небольшой лесенке, которая упиралась в солидную металлическую дверь. Там Бритмари присела на корточки, внимательно осмотрела замок, а затем выудила из сумочки складной ножик, который всегда носила с собой. Это оказалось до смешного просто, так просто, что справился бы даже Эрик. Замок, щелкнув, поддался. Бритмари толкнула дверь и вышла наружу. Она оказалась в узком пространстве под открытым небом. Слева виднелась еще одна дверь с табличкой «Машинное помещение лифта». Посторонним вход воспрещен. Дверь не закрывать. С правой же стороны оказалась небольшая металлическая лестница, которая вела на плоскую крышу. Бритмари подошла к лестнице. Ступени находились на большом расстоянии друг от друга поэтому на случай, если она поскользнется, Бритмари покрепче ухватилась за перила. Какая удача, что сегодня она решила не надевать новые туфли, сделав выбор в пользу практичной обуви на шнурках и без каблука. В то самое мгновение, как Бритмари ступила на крышу, сквозь тучи пробились первые солнечные лучи, и солнце немедленно отразилось во множестве небольших лужиц, превратив дождевую воду в них в жидкое золото. Это сияние ослепило Брит Мари, заставив ее прищуриться, когда она осторожно двинулась к краю крыши. Перед взором Бритмари расстилалась Эстертуна. Отсюда были видны ветвистые деревья в Берлин-Паркин и огромная зияющая дыра в его северной оконечности. Полицейский участок виднелся на краю центральной площади, а за ней водонапорная башня, словно гигантская лисичка, выросшая на холме у шоссе. Бритмари обернулась в другую сторону, и ее взору предстал район частной застройки. Там, в больших деревянных домах, окруженных цветущими садами, где росли фруктовые деревья и ягодные кусты, обитали семьи зажиточных горожан. Бритмари сделала несколько несмелых шагов вперед, остановившись в каком-то метре от края крыши. Когда она опустила взгляд вниз, на дорогу и припаркованные у дома машины, у нее засосало под ложечкой. Но это был не страх. Слишком велико было ее возбуждение, чтобы ощущать что-либо, кроме пьянящего восторга. Сердце заколозилось в груди, а во рту внезапно пересохло. «Так я и знала», — подумала Брит Мари, глядя вниз прямо на балкон и вон Биллинг, до которого было не более двух с половиной метров. На балконе рядом с увядшим растением стояли стул и небольшой столик из белого пластика. Будто прямо из пола росли окурки сигарет, застрявшие в щели между балконом и фасадом дома. Словно аккуратная шеренга желто-белых никотиновых солдат, которые выстроились по приказу своего неведомого командира. «Кто угодно мог спуститься с крыши на этот балкон», — поняла Брит Мари. «Здесь не пригодилась бы даже особенная сноровка. Нужна была лишь мотивация».